Объяснение вполне обоснованное. Ты вышел из ломбарда и направился посередине улицы, расталкивая прохожих и выкрикивая какие-то глупости относительно чести дамы. За тобой тянулся солидный хвост. Там же были я, Эрдель и Вратимир. Ты остановился перед домом аптекаря Лавроносика». Вошел и через минуту снова вышел, волоча лавроносика, за ногу. Затем обратился к собравшейся толпе с чем-то вроде речи. «Какой?» «Говоря наиболее доходчиво, ты сообщил, что уважающий себя мужчина не должен называть курвой даже профессиональную проститутку, ибо это низко и отвратительно» что применять определение Курва по отношению к женщине, которую ты никогда не имел, ну ты выразился более красочно, и никогда ей за это не давал денег, дело грязное и абсолютно недопустимое. «Экзекуция, — сообщил ты всем и вся, — будет произведена немедленно», и это будет наказание в самый раз для такого говнюка, как лавроносик». После чего зажал голову аптекаря между колен, стащил с него портки и врезал по заднице ремнем. «Продолжай, хрядан. продолжай, не жалей меня!» «Лупцевал ты лавроносика по заднице, не жалея сил», Аптекар аптекарь выл и верещал, плакал, Взывал к помощи Господней и людской, Умолял сжалиться, обещал даже исправиться, Но ты ему явно не верил. Тут подбежали несколько вооруженных бандитов, Которых в Ринде почему-то принято именовать гвардией. А я покачал головой Геральт именно тогда И покусился на власть. «Куда там? Ты покусился гораздо раньше. И ломбардчик, и лавроносик числятся в городском совете. Вероятно, тебе интересно будет узнать, что оба требовали выкинуть енефер из города. Они не только голосовали за это в совете, но говорили о ней всякие гадости по корчмам и обсуждали ее весьма неизящным образом». — Об этом я догадывался уже давно. — Рассказывай. Ты остановился на гвардейцах. Это они бросили меня в яму? Хотели. — О, Геральт, это было зрелище. Что ты с ними вытворял, описать невозможно. У них были мечи, дубины, палки, топоры — а у тебя только ясеневый стек с ручкой, который ты отобрал у какого-то франта. И когда все уже лежали на земле, ты пошел дальше. Большинство из нас знало, куда ты направляешься. Но хотел бы знать и я. Ты шел в храм, ибо богослужитель Крэп... Тоже член совета, уделял енефер много места в своих проповедях. Впрочем, ты вовсе и не скрывал своего мнения относительно богослужителя Креппа. Ты обещал прочитать ему лекцию, касающуюся уважения к прекрасному полу. Говоря о нем, ты упускал его официальный титул, но добавлял иные эпитеты, вызывавшие заметное оживление уследовавшей за тобой детвары. Так, проворчал Геральт, стало быть, прибавилось и богохульство. Что еще? Осквернение храма? Нет, войти ты не успел. Перед храмом ждала рота городской стражи, вооруженная всем, что только нашлось в цейхгаузе, кроме катапульты, как мне кажется, походило на то, что тебя просто-напросто изувечат. Но ты не дошел до них. Неожиданно схватил обеими руками за голову и потерял сознание. Можешь не заканчивать. Но, Хиряден, ты-то как очутился в яме? Ну, когда ты упал, несколько стражников подскочили, чтобы продырявить тебя копьями. Но я вступил с ними в собеседование. Получил по голове алебардой. И... Я очутился здесь, в яме. Мне, несомненно, пришьют обвинение в участии в противолюдском заговоре. Ну, клюш, мы попали в обвиняемые, заскрежетал зубами ведьмак. То как думаешь, что нам грозит? Ну, если Невил и Пат успел вернуться из столицы, буркнул Хирядон, то кто знает? Мы знакомы, но если не успел, приговор вынесут политики, в том числе, разумеется, лавроносик и Ламбарчик. А это значит... Эльф сделал короткий жест в районе шеи. Несмотря на царящий в подвале полумрак, этот жест оставлял мало места для домыслов,